Повисла необычная тишина. Ой. А он действительно без головы, послышался испуганный голос Ани Корнауховой. Витя решил потрогать себя за нос, но носа не оказалось. Неужели я сплю? Витя попробовал ущипнуть себя за ухо, но и уха тоже не было. "Слушай", шепнул Витя Серёжкину. "Толкни меня посильнее".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 Витя молча вернулся, нашёл учебник географии и сунул его в портфель. Впередний, пробегая мимо зеркала, обернулся. Голова была на месте. Примечание учителя смеха. Некоторые и слушатели скажут, что за ерунда. Как же Брюквин мог читать и говорить, если у него не было головы? Но ведь всё это происходило во сне, а во сне Может случиться все, что угодно. Особенно с Брюквиным. На остановке. Мальчик, тройки давно не было? А как вы догадались, что я троечник? Мальчик и милиционер. Я обязан знать правила движения, как таблицу умножения. А я и таблицу умножения не твердо знаю. Сева и волшебник. Сказка.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 Видит, Аня Корнаухова яблоко ест. Вдруг бац, на парте перед Севой два яблока лежат, оба надкусанных. Посмотрел Сева налево, сидиров синий фломастер из портфеля вынул. Бац, перед Севой два фломастера лежат, оба синих. Ура! Сева от радости чуть не зарал. Молодец, хотя быть. Дома Севос с нетерпением открыл свой разбухший портфель. Чего здесь столько не было? Два пирочинных ножика, два карандаша Орион, два бутерброда с сыром, две книжки "Занимательная астрономия", две открытки с изображением Михаила Боярского, два тетриса, два кубика Рубика, два синих фломастера и даже два пушистых котёнка. Савелий отвлёк Севу от приятных занятий.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 Лена сидела за столом и делала уроки. Смеркалась, но от снега, лежавшего во дворе с угробами, в комнате было еще светло. Перед Леной лежала раскрытая тетрадь, в которой было написано всего две фразы. «Как я помогаю маме». Сочинение. Дальше работа не шла. Где-то у соседей играл магнитофон. Слышно было, как Алла Пугачева Настои чего повторяла, я так хочу, чтобы лето не кончалось. А правда, мечтательно подумала Лена. Хорошо, если бы лето не кончалось. Загорай, себе купайся и никаких тебе сучений. Она снова прочитала заголовок. Как я помогаю маме? А как я помогаю? И когда тут помогать, если на дом столько задают? В комнате загорелся свет. Это вошла мама. Сиди, сиди, я тебе мешать не буду. Я только в комнате немного приберу. Она стала протирать книжные полки тряпкой. Лена начала писать. Я помогаю маме по хозяйству, убираю квартиру, вытираю тряпкой пыль с мебели. Что же ты свою одежду разбросала по всей комнате? спросила мама. Вопрос был, конечно, риторическим, потому что мама и не ждала ответа. Она стала складывать вещи в шкаф. Раскладываю вещи по местам, написала Лена. Кстати, передник твой постирать бы нужно, продолжала мама разговаривать сама с собой. Стираю бельё, написала Лена, потом подумала и добавила. И глажу. Мама, у меня там на платье пуговица оторвалась, напомнила Лена и написала. Пришиваю пуговицы, если нужно. Мама пришила пуговицу Потом вышла на кухню и вернулась с ведром и шваброй. Отодвигая стулья, стала протирать пол. "Ну-ка, подними ноги", сказала мама, проворно орудуя тряпкой. "Мама, ты мне мешаешь", проворчала Лена и не опуская ног написала: "Мою полы". Из кухни потянуло чем-то горелым. "Ой, у меня картошка на плите", крикнула мама и бросилась на кухню. "Чищу картошку и готовлю ужин". написала Лена. Лена, ужинать, позвала из кухни мама. Сейчас. Лена откинулась на спинку стула и потянулась. В прихожей раздался звонок. Лена, это к тебе, крикнула мама. В комнату, румяная от мороза, вошла Оля, одноклассница Лены. Я ненадолго. Мама послала за хлебом, и я решила по дороге к тебе. Лена взяла ручку и написала: "Кожу в магазин за хлебом. и другими продуктами. — Ты что, сочинение пишешь? — спросила Оля. — Дай-ка посмотреть. Оля заглянула в тетрадь и прыснула. — Ну ты даешь! Да это же все неправда! Ты же все это сочинила! А кто сказал, что нельзя сочинять? — обиделась Лена. — Ведь поэтому так и называется. С-О-ЧИ-НЕ-НИ-Е Интервью из космоса Ненаучно-фантастический новогодний рассказ Эта невероятная история произошла недавно. Впрочем, почему невероятная? В наше время и не такое может случиться. Например, в одной газете я прочитал, что где-то в Австралии родился цыпленок с тремя лапками. А раз в газете написано, значит, это так и было. Итак, однажды ученик пятого Ю-класса Витя Брюквин сидел дома на подоконнике и смотрел в окно. За окном медленно и плавно падали снежинки. Они опускались на фоне уличных фасадов, и казалось, что вся улица вместе с Витей медленно поднимается вверх, как на гигантском лифте. Спешили прохожие с покупками, несли ёлки. С высоты пятого этажа Оказалось, что ёлки плывут сами, как узкие зелёные лодочки по уличному рослу. Настроение у Вити Брюквина было совсем не праздничное, и даже не потому, что он получил по географии тройку. В конце концов, тройка не двойка, оценка как оценка. Настроение Вити испортила учительница. Ставя в журнал отметку, Валентина Павловна скептически произнесла: Опять брюквин у тебя банальная троечка. Дождёмся ли мы того времени, когда ты чем-нибудь удивишь человечество? Во-первых, Витю обидело слово банальная, хотя он не знал, что это слово означает. А насчёт человечества, то это мы ещё посмотрим. Вот возьму и сделаю какое-нибудь необыкновенное открытие или изобрету что-нибудь, а ещё лучше поймать бы какой-нибудь сигнал с другой планеты. Витя живо представил, как диктор по телевизору торжественно сообщает: "Простой, скромный ученик 5 класса Виктор Брюквин вошёл в контакт с инопланетянами. Первый в истории человечества". Вдруг Витя услышал какой-то странный шум, который доносился из угла комнаты, где стоял телевизор. Витя взглянул на него и обомлел. Экран светился необыкновенно ярким оранжевым светом. Витя не поверил своим глазам, ведь телевизор никто не включал. Для убедительности Витя потрогал шнур со штепселем. Тот спокойно лежал на полу, далеко от розетки. Витя снова посмотрел на экран. Теперь на нём появилось изображение какого-то человека. Правда, лицо его было не совсем человеческим. Глаза Напоминали маленькие электрические лампочки. Ушей вообще не было, а под носом, один под другим, располагались два рта. Верхний рот открылся, и Витя услышал четкую речь, похожую на голос, объявляющий остановки в метро. «Внимание! Планета-центрифуга 86У начинает первый межпланетный сеанс телепатической связи». Приветствуем тебя, инопланетянин. Мы услышали твой мысленный сигнал, желание наладить контакт с нашей планетой. Просим чётко отвечать на наши вопросы. Вопрос первый: кто ты? Я Витька, то, -то есть Виктор Бобрибрюквин, ученик 5-го класса, заплетающимся языком Произнёс Витя: "Мы рады", митрополетанским голосом произнёс инопланетянин, что имеем дело с существом высшего пятого класса, обладающим, видимо, достаточным запасом информации. Витя хотел сказать, что у них в школе есть классы и повыше, шестой, седьмой и даже десятый, но промолчал. Вопрос второй: Как называется ваша планета? Планета? Ну, как его? Ну, просто Земля, ответил Витя. Понятно, ваша планета называется, ну, как его, ну, просто Земля, чётко повторил инопланетянин. Потом вывентил из головы стерженьок, похожий на узкий фломастер, и стал быстро записывать. Нет, хотел сказать Витя, не так. Но человек из телевизора уже задавал следующий вопрос. Когда образовалась ваша планета? Витя стал лихорадочно вспоминать, но вспомнил только, что эту тему он пропустил, сбежал с уроков на приключение электроника. Наша планета, стал мямлить Витя. Образовалась Тыщу лет тому назад или несколько миллионов или даже триллионов или как их, бульёнов. В общем, мы это ещё не проходили, соврал Витя. Понятно, коротко сказал инопланетянин нижним ртом. Этот вопрос находится у вас в стадии изучения. Ага, сказал Брюквен. Следующий вопрос раздался голос из телевизора. Чем питаются и чем дышат обитатели вашей планеты? Этот вопрос показался Вите Пустяковым. Питаемся мы обедами, макаронами, котлетами, мороженое иногда едим, а дышим нормально носом и ртом, то есть ртом. Насчёт дыхания непонятно, бесстрастным голосом сказал инопланетянин. Нам известны газы: водород, кислород, азот. Объясните, что это за газ? Носамирот. Витя Панура замолчал. Он понял, что контакт с инопланетянами не получается. "Видите ли", пробормотал Брюквин. "Я не готов отвечать сегодня на вопросы. У меня сегодня плохое настроение". "Понятно". заявил инопланетянин сразу обоими ртами. «Ваше приемное устройство, видимо, плохо настроилось на прием наших сигналов, поэтому у вас нет соответствующего настроения. До свидания. Ждите нас в эфире 31 декабря в 12 часов ночи по вашему времени. Подготовьтесь, ибо в следующий раз вы окажетесь в зоне приема наших сигналов только через несколько бульёнов лет сеанс связи окончен. В ту же минуту экран погас. Витя ошалело посмотрел на экран, потом быстро включил телевизор. По двум программам ничего не было, стояли таблицы настройки, а по третьей шёл фильм. Ну погоди. Волк продолжал бессмысленно гоняться за зайцем, зная заранее, что кроме тумаков ему ничего не достанется. Витя с досадой выключил телевизор и подошёл к телефону. Лёшка, привет, это я. Телевизор сейчас не смотрел? Там какой-то странный фильм показывали, научно-фантастический. Нет, послышалось в трубке. Я телевизор даже не включал. И я не включал, сказал Витя. Ты что, заболел? после некоторой паузы спросил Лёша. Чушь какую-то несёшь. Давай лучше спускайся в хоккей играть. Витя положил трубку и подошёл к окну. За окном по-прежнему тихо падали снежинки. И опять Брюквину показалось, что вся улица медленно движется куда-то вверх. Вверх, в космическое пространство, навстречу далёкой планете в центре Фуга 86 У. Дела космические. Какими качествами должен обладать космонавт? Выдержкой, терпением, выносливостью, а еще чем? Невесомостью. Что ты знаешь о Луне? На Луне есть моря и океаны. Только там их нет. Ребята, завтра ровно в 20 часов будет полное затмение Луны. Не пропустите. А по какой программе?